Глава 23 Добравшись до своей комнаты в Уайтклей, вытаскиваю россыпь экстрамерных колец и раскладываю перед собой на полу. Выглядит так, будто я грабил цыганку. Здесь и моя личная добыча и всего отряда общим количеством 25 штук. Из них тройка ступени Д, все остальные С. Похоже. Оба побежденных нами клана не бедствовали. Планомерно вытряхиваю одно хранилище за другим, и вокруг меня растет две горки всевозможных полезных и не очень предметов. В первую отправляются навороченные мультитул, гравитационные ботинки обеспечивают устойчивость в условиях низкой гравитации, костюм из неизвестного волокна для защиты от экстремальных температур и радиации, Плазменный резак – больше инструмент для вскрытия дверей, чем оружие. Флакон с нанитами для восстановления поврежденной техники. Голографическая карта с изображением известных звездных систем. Нейроусилитель – имплант, улучшающий когнитивные функции и память для тех, кто превращает собственное тело в машину. Антигравитационная плита – небольшое устройство, временно создающая устойчивую левитирующую платформу, голографический проектор, выводящий изображение для тактического планирования, браслет-излучатель небольшого энергетического щита и устройство в виде кулона, показывающее время, местные условия и универсальные координаты. Почти все из этого мне может пригодиться, лишь нейроусилитель решаю отдать Ребекке и антиграф-платформу на комис. Не готов пихать себе в мозги железо, а для лучника с маскировкой выбор удачной позиции становится особенно критичным. Браслет, способный генерировать кинетический щит, представляет из себя серебристое овальное утолщение с янтарным огоньком. Генератор резервного барьера «Последний шанс». Тип – кинетический, термический. Энергетический. защищает от угроз любого характера. Количество поглощаемого вреда. 135 тысяч джоулей. Перезарядка. 95 секунд. Аспект. Отсутствует. Стоимость. 138 тысяч 96 единиц арканы. Ступень. С. Активирую его из утолщения выдвигаются четыре спицы. А через миг мою руку облепляет такое же янтарное мерцание. Выпуклая поверхность совсем небольшая, едва ли прикроет корпус от паха до шеи. В этом главное отличие данного гаджета от основных барьеров вроде моего массива туманности. Тот защищает носителя целиком, как кокон, и действует всегда. Этот же нужно включать вручную. Все это, собственно, объясняет, почему барьер называется резервным. У него и запас прочности посредственный, и перезарядка так себе. Если уж приперли к стенке, будешь рад и такому. Да и похрен, карман не тянет. Дальше подношу к лицу флакон с серым вязким содержимым. Разглядываю емкость с нанитами, и в голове внезапно зажигается лампочка. Так вот, как происходит автоматический ремонт доспехов, транспорта и боевой техники. Готов поспорить, там есть какое-то базовое количество циклов восстановления, после исчерпания которых нужно заправлять свежий ресурс в виде нанитов. Во вторую кучу трофеев ложатся. Чей-то личный дневник... Семейная фотография, набор для макияжа, мягкая игрушка, явно детская, не то крем, не то зубная паста с жутко вонючим запахом и, наконец, маленький пластиковый цветок с единственной кнопкой, при нажатии на которую он начинает раскачиваться и танцевать. Совершенно бесполезен, но, как ни странно, вызывает умиление. Кроме того... Нахожу целую стопку галатекстов цифровых развлекательных книг, среди которых полно историй о героях, попадающих в винные миры, чтобы обрести богатство, силу и славу. Похоже, некоторые вещи универсальны на любой планете. Зелеракс трехлапый и затерянный клинок. Зелеракс трехлапый и гарем проклятого намарха с трехлапый и тысяча сынов». «Какой этот Зелорокс плодовитый», бурчу я себе под нос, разглядывая заголовки. Прямо как его автор. Кроме предметов полезных и не очень, почти в каждом хранилище нахожу внушительные запасы рационов, а также немало регенеративных инъекторов, антидотов, боеприпасов, гранат, мин И взрывчатки. Еще три кольца радуют меня транспортными средствами. Два байка и один внедорожник. В последнем хранилище лежит охранный бот модели Ксарид. Еда меня интересует мало. Отдам ее на нужды жителей. Забираю себе два регенеративных инъектора ступени Б и три ступени С, а также по два антидота ступени Б и С. Остаток распределю среди товарищей. Щедро набиваю собственное хранилище патронами и этим экономлю себе целое состояние. 450 шершней, 200 разрывных такифугу, 200 бронебойных таранов и по 100 всяких экзотических разновидностей, зажигательных саламандр, отравленных нагов, экспансивных бутонов парализующих горгон, осколочно проникающих скоробеев и электромагнитных бехиров. Все боеприпасы ступени С, а значит, безгильзовые и, самое главное, могут менять свой калибр в определенных пределах благодаря эскадию. У меня разброс по калибрам не такой уж большой, поэтому могу использовать их и для револьверов, и для дробовика, и для винтовки с автоматом. С гранатами получается интересно. Откладываю в сторону по четыре осколочные, кумулятивные и электромагнитные ступени С. А потом в одном из колец обнаруживаю запас на черный день. То, что эти гранаты непростые, становится явно уже по описанию. Здесь всего три штуки ступени С, по одной каждого вида. Гравитонная создает локальные гравитационные аномалии. Ионизирующая выпускает волну ионизирующего излучения, которая выводит из строя энергетическое оружие и щиты в радиусе своего действия. Элементальная содержит хаотичную смесь и при детонации выбрасывает коктейль из огня, льда, электричества и кислоты. Каждую из трех гранат сопряжение оценивает в 100 штук. И я понимаю, почему прошлый владелец захотел их приберечь для особого случая. Приберегу и я. В нескольких кольцах у меня были отдельно сложены вооружения и доспехи. Все это изучаю особенно пристально. Брони ступени «Б» не обнаруживаю, а менять шило на мыло нет смысла. Смертоубийственных штук удалось добыть приличное количество, однако из огнестрела, которым мне разрешено пользоваться, нет ничего мощнее имеющегося у меня. К примеру, тут валяется отличный рельсотронный пулемет, но для меня он заблокирован. Надеюсь, откроется, когда повышу параметры до ступени «Б». Что касается холодного оружия, ассортимент здесь на любой вкус. И, поглядев на свой топорик ступени «Д», решаю заменить его чем-то помощнее. «Прости, лихой рубака! Твое время пришло!» Мое внимание привлекает ребристая металлическая рукоять с круглым утолщением на конце. Индивидуально усовершенствованный увриксиарский боевой кнут. Модель – плазменный змей. Аспект – растяжение. Стоимость 97 468 единиц арканы. Ступень С. Аспект растяжения. При активации увеличивает длину кнута на короткий промежуток времени. Судя по упоминанию у Вриксиара, оружие разработано дрок кальфарами сородичами драганы. Ни хрена не удивлен. «Дьявольская штука! Как раз в их духе!» Взяв ее в руку, жму на кнопку, удобно лежащую под большим пальцем, и с другой стороны вырастает белоснежный канат из чистой плазмы. Кольцами он падает на пол, но вместо того, чтобы мгновенно выжечь металлическую поверхность, спокойно лежит на ней. Приглядевшись, замечаю вокруг плазмы слабо мерцающую пленку силового щита. Обнаружено новое периферийное устройство Происходит соединение Ожидайте Процесс завершен Управление защитным полем вокруг нового устройства Возможно в двух режимах Первое Ручной режим, при котором носитель самостоятельно активирует и деактивирует защитное поле в бою Второе Автоматический режим при котором модуль управления берет данную функцию на себя. Рекомендуется использование автоматического режима, поскольку он обеспечит максимальную эффективность, ориентировочно на 47% больше, чем в ручном режиме, при сохранении физической безопасности носителя. С кнутом и его более коротким аналогом «бичом» Меня научил обращаться еще Олли на ранчо, и у меня это весьма неплохо получалось. По крайней мере, я не выбил себе глаз и почти обошелся без болезненных рубцов. Однако значительно мои познания в этой области углубил неизвестный стрелок Гелиада. В моей памяти он остался как сухой моложавый мужчина с родимыми пятнами по всему лицу. Настоящий виртуоз, без всякого преувеличения. Он умудрился разработать собственный боевой стиль, позволяющий совмещать огнестрел и кнут. Сам по себе тот не был смертельным оружием, но в качестве подспорья к револьверу подходил безупречно. Помогало, конечно, что, как и все стрелки, тот товарищ был амбидекстром. Поэтому, пока его левая рука с помощью кнута стигала врагов по лицу, выдергивала у них оружие или захлестывала ноги, правая опустошала барабан револьвера точно в цель. Единственное, тому умельцу не грозило отрезать собственную голову потоком плазмы при неаккуратном замахе. Поэтому ручной режим я пока буду избегать и положусь на модуль управления». Впрочем, если что, у меня есть мой личный защитный барьер. Тоже должен обезопасить от ошибок. К обновке придется приноровиться, но я уже уверен, мы с ней подружимся. Всевозможного добра у нас накопилось изрядно. Тащили мы все, что плохо лежит. И большая часть из этого моему отряду уже не пригодится. Зато может изрядно укрепить мощь, обычных охотников в фактории. Вот только тут кроется дилемма. С одной стороны, халява развращает, а с другой, мне нужны хорошо экипированные и сильные бойцы, поэтому придется искать баланс. Думаю, самым разумным будет продать эту экипировку нашим защитникам с солидной скидкой – а все вырученные средства направить на общий счет для развития населенных пунктов. Тогда и своим помочь получится. И не сделать так, чтобы они складывали лапки, думая, что можно не стараться. Босс всем обеспечит. Убираю в кольцо все личные вещи, расставленные по комнате, освобождая жилплощадь. Не забыть еще табличку повесить. «Дом свободный, живите кто хотите». «Ночевать я уже буду во Фритауне». Любопытство заставляет меня выйти на улицу под закатное солнце и призвать один из двух найденных мотоциклов. Хотя... Это не совсем они. На снегу возникает и сразу зависает над ним белоснежная вытянутая махина с обширным диском, расположенным за спиной ездока. Вероятно, это колесо. И создает эффект антиграва. Модифицированный атарейский ховербайк. Модель. Циклон. Вооружение. Пулемет. Плазменная пушка. Защита. Кинетический энергетический барьер. Количество поглощаемого вреда 443 тысячи джоулей. Аспект. Отсутствует. Стоимость 347 тысяч. 212 единиц арканы. Ступень С. Несколько прохожих пялятся на это чудо-юдо, а я делаю вид, что ничуть не удивлен. Так все и задумано. Ага. Спрятав транспорт обратно в небольшой пульт управления, возвращаюсь в жилище и принимаюсь за улучшение параметров.